Глава 4. Сочинительница детективов. Эпиграф. «Маленькие серые клеточки, мой друг, маленькие серые клеточки. Они мне всё рассказали. Никогда не забывайте про серые клеточки». Эркюль Пуаро, капитану Гастингсу в романе «Убийство на поле для гольфа». Конец эпиграфа. 25 сентября 1919 года. Джон Лейн с удовольствием окинул взглядом свою персону. Потом наклонился ближе к зеркалу, висящему над раковиной, и придирчиво осмотрел бороду. Протиснув пухлые пальцы в кольца маникюрных ножниц, подправил несколько волосков. Процедура скорее условная, поскольку борода была подстрижена идеально, как трава вокруг лунки на поле для гольфа. Покрутив головой, он еще раз убедился в собственной безупречности и удовлетворенно хмыкнул. Рукопись под названием «Таинственное происшествие в Стайлзе» он отложил было в сторону, присовокупив, к прочим, пробам пера, обычно довольно беспомощным. Но одно слово в заголовке все же привлекло внимание Лейна — «Происшествие». Его издательский дом «Бодли Хэт», говоря откровенно, обрел популярность именно благодаря скандальным происшествиям, а именно выпуску книг с привкусом изысканного упадничества. Например, пьес и рассказов Оскара Уайльда, чьи утонченные персонажи нисколько не походили на грубых рабочих парней, коим питал слабость сам автор. Когда этого остряка и Вивана приговорили к тюрьме за развратные действия с мужчинами, разъяренные толпы добропорядочных обывателей стали крушить камнями витрины издательских офисов. В общем, мистер Лейн стал пролистывать это таинственное происшествие, увлекся и не смог оторваться до самого финала. И ведь никакой скандальности или жгучих страстей, про любовь там почти ничего не говорилось». По идее, это должно было вызывать досаду, но не вызывало. Так ловко был закручен сюжет, так изящно и тонко автор морочил голову, что хотелось поскорее добраться до развязки. Не только остроумно выстроена интрига, но и персонажи были хороши. Не шаблонные фигуры жертв и злодеев, а живые люди». Детективные изделия у него в издательстве в данный момент приветствовались. Надо же было искать свежатинку. Что-то притягательное для читательской аудитории. Впрочем, и без криминала дела шли неплохо. Лейн был бизнесменом опытным. Вот уже 25 лет держался на плаву, с тех самых пор, как открыл издательство, назвав его в честь основателя библиотеки Оксфордского университета, сэра Томаса Бодли, точнее, в честь Борисовского. Рельефного изображения его головы над входом в библиотеку. И самое поразительное, роман был совершенно не похож на типичные криминальные упусы. «Преступление совершено в приличном доме. Действующие лица — респектабельные и весьма обеспеченные люди». Это было новое и дерзко. К тому же автор настолько виртуозно прятал концы, что их не смогут найти даже самые искушенные читатели, если вздумают нащупать след убийцы. А об авторе он ничего раньше не слышал. Это ее первый роман «Миссис Агата Кристи». «Отличное имя для дамы, сочиняющей детективы», подумал тогда мистер Лейн и принялся за письмо. «И вот сегодня дама эта придет». Мистер Лейн смахнул с рубашки невидимую пылинку и расположился за письменным столом, пытаясь представить, как выглядит женщина, столь хорошо разбиравшаяся в ядах и тонкостях построения интриги. Сама же Агата уже отлично представляла, с каким издательством ее свела судьба. С не очень-то солидным, откровенно говоря, оно всегда на слуху у читателей и на прицеле у «желтой прессы», однако же там постоянно печатаются именитые писатели. Поэтому Агата не без робости вошла в роскошное парадное и, сделав глубокий вдох, пожелала себе удачи. Джон Лейн был коренастым, полноватым господином. Наметившееся брюшко скрывал искусно скроенный жилет, а облеклые голубые глаза с интересом изучали прибывшую писательницу, по совместительству еще домохозяйку и мать. По правде говоря, ему не верилось, что историю про хладнокровное и мастерски исполненное отравление с тряхнином могла сочинить вот эта молодая особа. Изящная, привлекательная, в модном темно-синем костюме, на лацкане прелестная бутоньерка из живых фиалок. Волнуется. Обеими руками вцепилась в белую сумочку, тоже очень элегантную. Кабинет Лейна был заставлен пачками книг, на всех столиках и стульях валялись оттиски текста и гравюр. В этом хаосе Агате негде было даже сесть. Похоже, господин издателя не очень-то волновал антураж офиса и комфорт посетителей. Убрав ради гостей стопку бумаг с одного из стульев, Лейн выложил на стол пакет с рукописью, заявив, что некоторые рецензенты считают ее роман любопытным. «Конечно, он не безупречен», — поспешил добавить мистер Лейн, — «и доля издательского риска велика». Агата взглянула на пальцы собеседника, нетерпеливо постукивавшие по плотному пакету, и почувствовала, как ее собственные пальцы еще крепче стиснули сумочку. Лейн знал, что делал, и все шло как по маслу. Он достал из ящика составленный договор и положил перед гостьей, по-прежнему изображая мучительное раздумье. «Ваш роман нуждается в кое-какой переделке», — сказал он, — особенно завершающая глава. Сцену судебного заседания он предложил заменить более простым, ведь так легко ошибиться в юридических терминах, и логичным изложением разгадки. «Думаю, это будет несложно», — сказала Агата, стараясь не выдать своего волнения. Лейн поднял руку, призывая не перебивать его, он ведь действовал по тщательно продуманному сценарию. Этот вылитый представитель Елизаветинской эпохи наслаждался ролью коварного паука, заманивающего в свои сети наивную мушку. Что ж, он готов опубликовать роман и уплатить 10% от стоимости экземпляра, но за первые две тысячи проданных книг ей ничего не причитается. Кроме того, он уступит ей половину прибыли от журнальных публикаций в виде отдельных глав в каждом номере. Он заверил ее, что предложенные ему условия великолепны но Агата его уже не слушала, хотя успела сообразить, что с этим елизаветинцем надо держать ухо востро. «Главное, что он произнес заветные слова. Я готов опубликовать ваш роман». Лейн предпочел не обсуждать пункт, в соответствии с которым Агата была обязана отдать Бодли Хэт следующие пять книг, причем гонорар заранее оговаривался скромный. Чересчур скромный даже для начинающего автора. Тактика была давно отработана. Он молча придвинул договор к ней поближе, положил рядом ручку и стал ждать. Агата подписала документ, даже не прочитав, на что хитрец Лейн, собственно, и рассчитывал. Расыпавшись в благодарностях и сияя улыбкой, Агата в сопровождении хозяина кабинета направилась к двери, на ходу пряча в сумку тщательно сложенный экземпляр договора. Проводив посетительницу, Лейн вернулся за стол, теперь и на его губах сияла улыбка. «Миссис Агата Кристи отныне будет писать только для него». Выйдя из роскошного парадного, Агата едва не запрыгала на одной ножке. Ей хотелось закричать от радости, кого-то обнять, вытворить что-нибудь восхитительно нелепое, отчего прохожие застынут на месте с вытаращенными глазами. Но она чинно подошла к трамвайной остановке и вскоре уже ехала из района Вестминстер к себе, в район Кенсингтон. И все вокруг было прежним, словно это был обычный день, ничем не примечательный. И только уже вечером, когда она сразила на повал мужа, предъявив ему издательский договор, было решено, что такое событие грех не отпраздновать. Поехали во дворец танцев, недавно построенный в Хаммерсмите. Там играл настоящий джазовый оркестр. Там был огромный зал с идеально отполированным полом, на котором легко танцевать хоть вальс, хоть фокстротс, да что угодно. Великолепный вечер. Мечтательно будет вспоминать потом Агата». На следующее же утро она принялась за оговоренные переделки, в основном незначительные, а вот концовку изменила полностью и действительно стало гораздо лучше» писательницей она пока себя не ощущала, но уже почувствовала, что это ее работа. Нечто иное, чем домашние хлопоты и возня с ребенком. К тому же ее старания не пропали даром. Джон Лейн был доволен новым вариантом и немедленно включил таинственное происшествие в Стайлзе в план подготовки к выпуску. Как раз в эти столь значимые для Агаты дни скоропостижно умерла тетушка-бабушка. Организм не справился с бронхитом. Ей было уже 92 года. Клара, потрясенная внезапной кончиной своей приемной матери, остро осознала бренность бытия. Ее начал преследовать страх смерти. Она умоляла Агату приехать, побыть с ней хоть немного. Дочь явилась с неожиданным подарком, вручила ей окончательный вариант романа «Таинственное происшествие в Стайлзе», на первой страничке которого было выведено «Моей маме». В конце 1920 года роман был напечатан в нескольких номерах лондонской еженедельной газеты «Уикли Таймс». В декабре того же года он вышел уже в виде книги в Америке, а в январе 21-го — в Англии. В литературном приложении «К Таймс» книгу расхвалили. У этой замечательной истории есть единственный недостаток. Она, пожалуй, даже слишком искусно написана. Агата спрятала рецензию в альбом с памятными фотографиями и прочими газетными вырезками, но никак особо ее не выделила. Оба экземпляра книги, английское издание, американское, она поставила на книжную полку в гостиной, повыше, чтобы не добралась дочка. Поставила и забыла про них. А жизнь своим чередом потекла дальше, с иными хлопотами и проблемами. Вскоре после первой встречи с Лейном Агате посчастливилась найти квартиру без мебели, тоже просторную, и тоже на Эдисон-Роуд, правда, расположена она была высоковата, на четвертом этаже. Миссис Агата Кристи с воодушевлением принялась наводить уют, пустые стены заиграли разными красками и текстурами. Ванную Арчи облицевал чудесными плитками, алыми и белыми. Стены в гостиной Агата решила покрасить светло-розовым, а потолок оклеить черными обоями с рисунком из веток боярышника чем несказанно поразило нанятого для ремонта мастера. Комнату Розалинды оформили в более традиционном стиле – бледно-желтые стены, сверху широкая полоска тесненных розовато-сиреневых обоев с носорогами и жирафами. Для семейства Кристи настала пора, можно сказать, идиллического блаженства. Они наслаждались домашним уютом, все мечты казались достижимыми, ведь больше не было войны. «Это было самое счастливое время», — вспоминала Агата. «Рядом любимый муж, у нас ребенок, имелась крыша над головой, и вроде бы не предвиделось ничего такого, что могло бы помешать семейному благополучию». Скромный успех первой книги принес Агате весьма скромное денежное вознаграждение. Из напечатанных в Англии 2500 экземпляров продано было 2000, то есть автору никаких отчислений практически не полагалось. Зато она получила чек на 25 фунтов от «Уикли Таймс» за права на публикацию. Другие 25, как и договаривались, причитались мистеру Лейну. Агата целиком и полностью сосредоточилась на взращивании дочери и каждый день отправлялась с коляской в Холланд-парк, где стайка молодых мам посла на солнышке своих чат. Да, она была дипломированным фармацевтом и, наверное, сумела бы написать еще какой-нибудь детектив, но что с того, кому это было нужно? Ее писательская карьера, возможно, так бы и ограничилась единственным романом, если бы не сетование Арчи на безденежье. Его зарплаты и наследственных ста фунтов Агаты хватало только на самое необходимое. Отказаться от услуг няни и служанки они не могли. По меркам людей их круга это было бы попросту неприлично, исключено». А еще надо было поддерживать Эшфилд. Клара едва сводила концы с концами, хотя Мэтш ежемесячно давала ей определенную сумму. Агата тоже хотела бы помочь матери, но как? Вот в такую минуту мучительных терзаний Арчи и предложил ей написать еще одну книгу. «Ты могла бы заработать кучу денег», — сказал он тогда, летом 1921 года. Агата была несколько ошарашена его предложением, ведь, по сути дела, муж предлагал ей работать, а в те времена женам работать не полагалось. Однако его реплика запала ей в душу. Раньше Арчи не принимал всерьез ее писательские опыты, а теперь, значит, все-таки в нее поверил, и даже в то, что она сумеет что-то заработать». Агата всегда рвалась помочь мужу и, вдохновленная его одобрением, снова взялась за перо. На этот раз она решила обойтись без Иркюля Пуаро и капитана Гастингса, выводивших на чистую воду хитроумных злодеев и заодно помогавших читателю докопаться до истины. Эти два персонажа пока не успели обрести известность, и Агате еще не нужно было угождать читателям, жаждущим встречи со своими любимцами. Герой романа «Таинственный противник» Томе Бересфорд и Пруденс Каули по прозвищу Тапенс кое-что позаимствовали из судеб Агаты и Арчи». Во время войны Таппинс тоже служила в добровольческом медицинском отряде. Томми был разведчиком и воевал во Франции. Старинные приятели Томми и Таппинс учреждают, поначалу в шутку, фирму «Молодые авантюристы» и с завидным азартом и бесстрашием ввязываются в некую загадочную историю. Агата назвала свой роман «шпионским триллером». Однако мистера Лейна Триллер – определенно разочаровал. Новое направление издательства «Бодли Хед классические детективы, а не приключенческие романы, напомнил он «Миссис Кристи». Хотя тираж все-таки опубликованного в 1922 году «Таинственного противника» разошелся даже лучше первой книги. Критики назвали роман занимательным, жизнеутверждающим и оригинальным. Это, безусловно, означало очередную победу, которую следовало бы отметить. Но миссис Агата Кристи в тот момент была совсем не до празднований. Не успела Агата отдать издательству таинственного противника, как в ее жизни вдруг снова возник Монти, давным-давно обретавшийся в Африке. Он собирался в Англию. Негодующий, обиженный на весь мир Монти решил поселиться в Лондоне вместе со своим темнокожим ординарцем Шебани, который величал его не иначе как Бвана. Примечание: Господин Насуахили. Конец примечания. Многолетняя армейская служба в жаркой Африке почти не изменила нрав Монти. Он по-прежнему был человеком инфантильным и склонным к авантюрам. Ко всему прочему, уже на излете войны ему прострелили руку, рану забинтовали нестерильным бинтом, попала какая-то инфекция и началось сильное воспаление». Родственники уже опасались трагического исхода. Лондонские специалисты по тропическим заболеваниям всех успокоили. Инфекцию можно одолеть. Утешенный Бвана рассудил, что ему лучше пожить у матери, и нагрянул в торке, в сопровождении шибани. Очутившись в родном Эшфилде, он совершенно загонял прислугу. То требовал подать ему персональный обед, принести то, унести это, вне зависимости от времени суток. А еще мог подойти к окну и пальнуть из ружья, непонятно в кого. Соседи переполошились. Клара вызвала Мэтч и зятя, чтобы приструнили шалуна, а сама слегла, обессилев от волнения и страха, ибо Монти был непредсказуем. В округе стали поговаривать, что сын миссис Миллер пристрастился к героину, а он даже не пытался оправдываться. Он продолжал вести себя вызывающе, словно бы подтверждая оскорбительные домыслы. Так уж вышло, что Арчи избавил жену от основных перипетий этой драматической истории, поскольку она разминулась с братом, и на то была веская причина». Давний знакомец Арчи, бывший преподаватель Клифтон-колледжа, майор Белчер, отправлялся в кругосветное путешествие, подрядившись участвовать в подготовке Всебританской имперской выставки. Он предложил старине Арчи должность советника по финансовым вопросам. Белчер в качестве помощника генерального директора вышеозначенной выставки обязан был представлять товары Соединенного Королевства, разумеется, всячески их расваливая. Выставка была намечена на 1924 год. Белчер взялся растормошить доминионы, для чего требовалось посетить Австралию, Новую Зеландию, Канаду и Южную Африку вдохновить местных дельцов на участие в выставке. Путешествие было рассчитано на 10 месяцев. Арчи посулили за его услуги тысячу фунтов. Агату тоже позвали, а за счет жалования Арчи можно было оплатить ее проживание в гостиницах. Дорогу оплачивало государство, как жене советника». Агата обсудила ситуацию с Кларой и Мэтш. В итоге постановили, что обязанность женщины находиться при муже, даже если у этой женщины есть двухлетняя дочь. Розалинду забрала Мэтч. Агата срочно отправилась по магазинам покупать одежду для круиза. Арчи уведомила об отъезде своего босса. Лондонскую квартиру успешно сдали в аренду. Итак, 20 января 1922 года четверо путешественников, супруги Кристи, майор Белчер и его секретарь Фрэнсис Бейтс, отбыли из Англии на роскошном лайнере с романтическим названием «Замок Килдолам». Первым пунктом их маршрута был Кейптаун, то есть плыть предстояло в Южную Африку. На том же пароходе плыли друзья Белчера — Хеймы. Майор успел заранее рассказать Агате и Арчи про мистера Хейма, которого отрекомендовал как «картофельного короля» из Восточной Англии. На пароходе устраивали музыкальные вечера, викторины и прочие развлечения. Там было множество баров и буфетов. Но Агате эти радости жизни оказались недоступны. Море было неспокойным, и ее почти сразу стало укачивать». Пришлось ретироваться в каюту. Морская болезнь до того ее измучила, что она решила прервать путешествие на первой же стоянке, которая намечалась на острове Мадейра. Агата даже придумала, что станет делать дальше. Наймется там, на Мадейре, горничной, благо спрос на них, особенно на рослых неизменно был велик. К счастью, до столь драматичного исхода дело не дошло. Море успокоилось, Агата мало-помалу оправилась. И в начале февраля компания в полном составе прибыла в Кейптаун. Агату восхищало все – манящие песчаные пляжи, живописные прибрежные скалы – А Белчер, напротив, всем был недоволен, устраивал скандалы гостиничной обслуги, но особенно доставалось его секретарю, которого он постоянно унижал и донимал поручениями. В Кейптауне компания разделилась. Арчи и миссис Хейм с дочерью Сильвии отправились на экскурсию в порт Элизабет, где находится знаменитый конный мемориал, возведенный в честь лошадей, загубленных во время Англобургской войны. Агата вместе с майором Белчером, Хеймом и Бейтсом на поезде отправились в более отдалённый Кимберли, на алмазные копии. Встретиться экскурсанты договорились в Родезии. Арчи и Агата захотели посмотреть на водопад Виктория, всё-таки одно из семи мировых чудес природы». Остановились в уютной гостинице, при ней имелись пруд с лилиями и манговые деревья, под которыми можно было надежно укрыться от палящего солнца. В письме к матери Агата так описывала сей уединенный край. Никаких дорог, только тропинки. Гостиничный домик, вокруг мили и мили первозданных лесов, подернутых на горизонте голубоватой дымкой. Это была памятная поездка. Они попали в сказочный мир, а сам водопад, окутанный алмазными брызгами в сиянии радуги, настолько заворожил Агату, что она больше никогда туда не возвращалась, боялась испортить тогдашнее ощущение волшебства.